Минут через десять он вновь оказался на гребне. Подойдя к противоположному краю каменной стены, Чейна увидел в холландских солдат, рассыпавшихся цепью и наступавших на линию обороны наемников. Кое-где поднимались белесы и дымки. Это земляне использовали газовые гранаты. Несколько фхоландцев уже лежали, остальные же, надев противогазы, продолжали бой. Они то и дело скидывали ручные бластеры. И тут же опускали, с изумлением переглядываясь. Их оружие не действовало, так же, как и вооружение землян. Не теряя времени, Чейн быстро спустился со скалы и побежал к позициям наемников. Холландцы тем временем остановились в полной растерянности. Их командиры бегали вдоль цепи, видимо, приказывая идти в рукопашную. Но солдаты были уже полностью деморализованы и не желали подчиняться. Они то и дело поглядывали на небо. Чейн увидел Делула. Капитан о чем-то крикнул и, махнув рукой, побежал к кораблю. За ним последовали остальные наемники, унося с собой их бесполезное оружие. Чейн встретил капитана у Пандаса и в двух словах рассказал о результате своей вылазки. Делула хмуро кивнул и вновь взглянул на небо. Что это? спросил Чейн. Спасательный корабль пришельцев? Возможно, что и так, ответил капитан. Ни нового объяснения я не нахожу. Бихел только что сообщил мне, что радары не работают. Да и вообще на борту отказал абсолютно все, начиная с приборов и кончая карманными фонарями. Пошли, Чейн, я хочу переговорить с Лабдибдином. Они направились к куполу, где двое наемников все еще охраняли пленников. Те пребывали в полной панике. Они не видели, что творится снаружи, но понимали, что происходит что-то ужасное. Капитану тот час подошел Рутлеш, стоявший на посту внутри купола, и тихо сказал ему. «Джон, что-то неладно. Мой передатчик внезапно отказал, и со Стунером что-то случилось». «Я знаю», — резко ответил Дилула. «Выпустите пленников, они нам больше не нужны». Рутлеш уставился на него. «Выпустить пленников? Джон, они ведь пригодятся нам в качестве заложников. Или вы уже отразили атаку у фхолландцев? Я не слышал ни единого выстрела». Стрельбы не будет, невесело усмехнулся капитан. По крайней мере, я надеюсь на это. Делайте то, что я говорю. Нам нельзя терять времени. Рутлетж пожал плечами и открыл дверь. Холандцы с радостными криками выбежали наружу и внезапно остановились, замолчав. Они увидели потемневшее небо и черное облако, обрамленное искорками звезд. Делула подозвал Лабдибдина. Тот подошел к землянину, и за ним последовало несколько ученых. «Это корабль Криев!» – взволнованно воскликнул Абдиддин. «Только им по силу вывести из строя все оружие. И, как я понимаю, корабельные силовые установки тоже?» «Да», – кивнул Делула. «Помните, капитан, я говорил, что этим Крием чуждо всякое насилие. Они не любят проливать кровь, и вам не дали этого сделать». «Это я и сам понял», – проворчал землянин.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 «Мы даже на помощь позвать не можем». «Нет, крии не причинят нам вреда», упрямо ответил Лабдибдин. «Думаю, если у нас хватит ума не провоцировать их, и если мы попросту вернемся в свои корабли и будем спокойно ждать, то...» Дилула кивнул. «То посмотрим, что произойдет», закончил он за завхаланца. «Согласен, другого разумного выхода у нас нет». «Вы можете передать капитанам ваших крейсеров мои предложения о перемирии?» «Надо показать пришельцам,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 все еще продолжали переносить на борт оружия в надежде, что когда-либо оно вновь заработает. Чейн с трудом, протолкнувшись по узкому коридору, разыскал каюту, где были заперты трое вхолландцев, отпер ее и проводил пленников к выходу. Увидев их ошеломленные лица, Чейн расхотался. «Ничего не понимаю», – растерянно пробормотал Тахаран дирин оглядываясь по сторонам. «Что происходит? Почему наши люди отступают?» Почему в небе висит черное облако? Зачем вы нас отпускаете? Все очень просто, ответил Чейн и кинул в сторону укатанного мглой корабля пришельцев, лежавшего среди дюн. К вашим друзьям Крием все-таки прибыла подмога. Так что вы можете сказать кутбаем вашему вожделенному сверхоружию. В Холландцы с унылым видом переглянулись. Сейчас они напоминали трех ощипанных куриц. Не теряйте времени, заметил Чейн.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 Дилула немедленно отдал приказ «Бросайте все и бегите на корабль». Через несколько минут все оказались на борту. Чейн взошел по пандусу последним, стараясь не терять достоинство и проклиная себя за это. Да, земляне позорно бежали. Ни один варганец не позволил бы до такой степени потерять лицо, но... Но это было разумно. Сколько отличных ребят, звездных волков, погибло из-за своей чрезмерной гордости.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 Несли длинный тонкий предмет, закутанный в темное полотно. Не проявив ни малейшего интереса ни к кораблю землям, ни к ним самим, крии гуськом, пошли по направлению к лежащему среди дюнка самолету. Кожа этих пришельцев была значительно светлее, чем у спящих собратьев. Фигуры криев были очень высокими и невероятно гибкими. Они знают, что мы не можем причинить им вреда. — подумал Чейн, не спускаясь с пришельцев завороженного взгляда. — Не можем и... — И не хотим. Вскоре шестеро Криев вошли в темный разлом физюляжи. Они находились там несколько часов, так что большинство наемников, устав от ожидания, предпочли перейти на обзорную палубу, где могли наблюдать за происходящим через иллюминаторы, удобно разместившись в креслах. Все молчали, И лишь Боллард не выдержал пробормотал. Как бы там ни было, они выглядят довольно мирно. Интересно, какой двигатель установлен на этом яйце? Держу пари, что гравитационный. Пойди спроси их, хмыкнул в ответ Дилула. И заодно узнай, как пришельцы защитили его от нейтрализирующего поля. Больше за эти часы ожиданий никто не проронил ни слова. Наконец, в темном разломе космолета появилась тонкая высокая фигура, за ней вторая, третья. За шестерыми спасателями шли неровным шагом, чуть раскачиваясь и беспорядочно расмахивая руками и ветвями, остальные кри. Чейн насчитал их более сотни. Они покидали свою мрачную гробницу, где провели в ожидании много лет. Десятки, сотни или, может быть, даже тысячи. Их кора одежды развивалась по ветру. Большие глаза были открыты, но они тоже не обратили внимания настоящий неподалеку космолет Земля. «В них нет ничего человеческого», — тихо сказал Чейн. «Мы бы на их месте вопили от радости, танцевали, пели во все горло, обнимались. Эти же Крии выглядят почти так же спокойно, как и тогда, когда были... Я не говорю мертвые, но вы понимаете, что я имею в виду». «Верно, они не проявляют никаких эмоций», — согласился сидящий рядом Дилула.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 «Меня волнует другое. Что они намереваются сделать с нами? Быть может, прихватят в качестве экспонатов?» Чейн промолчал, но его обуревали те же невеселые мысли. «Мало ли что говорит Липдидин. Либдибдин», — думал он. «Он считает, что пришельцы не убивают живого. Но они могут поступить очень просто. Скажем, усыпить нас какой-нибудь дрянью и дать умереть естественным путем во время перелета. Их совесть будет чиста». И чучело будет из чего набивать. Последний пришелец вошел в спасательную шлюпку. И люк захлопнулся. Золотистое яйцо зажужжало и, поднимая облако пыли, исчезло в темном небе. «Слава Богу!» – вздохнул с облегчением Боллард. «Может быть, теперь и мы сможем улететь?» «Не думаю», – хмуро ответил Дилула. «Сначала они перенесут всех коллекции на второй космолет» а для этого им могут понадобиться недели, если не месяцы. Чейн выругался сквозь зубы по-варгански и вздрогнул. Это был первый очевидный промах, который он сделал за последнее время. Ну, к счастью, никто не заметил этого. Все вскочили с кресел, с изумлением смотрели на эскадру золотых яиц, стремительно спускавшихся из черного облака. Они плавно приземлились, образуя вокруг разрушенного галактолета Нечто вроде линии обороны. Пошли и с дремнем часок-другой, — сказал Дилула. Считайте, что пришельцы дали всем нам отпуск за свой счет. Отпуск оказался длинным и, на удивление, скучным. Чейн указал, что время словно остановилось. Так тягостно было сидеть без дела на корабле, ставшем, по сути дела, их железной тюрьмой. Члены экипажа маялись от безделья. Без аппетита ели холодную пищу, которую не на чем было разогреть.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 Чейн заметил чьи-то фигуры в тени скал, возможно, это был Лабдибдин или другие ученые. Землян утешало лишь одно – долгую передышку они могли использовать для ремонта космолета, изрядно потрепанного в битве со звездными волками. Но им по силу было провести лишь простейшие механические работы, поскольку ремонт приборов и двигательных установок требовал специальных инструментов, увы, ныне не работающих.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 по 10-12 ящиков, не прикладывая для этого никаких усилий. Никто из пришельцев даже не смотрел в сторону корабля-землян. Однажды к Чейну присоединился Делула. Усевший в соседнем кресле, он некоторое время смотрел в иллюминатор, а затем негромко сказал, «Не очень-то лестно для нас такое невнимание. Да, сынок? Я начинаю верить, что Лабдиддин был прав. Эти крии никогда не убивают». Они могли бы с легкостью выключить нас, как сделали это с нашими энергоустановками. Нет, они даже до этого не, не зашли. Неужели они принимают нас за каких-то низших животных и не желают тратить на нас драгоценное время? «На здоровье!» – пожал плечами Чейн. «Я вовсе не горю желание потолковать с этими живыми пальмами. Но они могут в своей великой гордыне и не подумать» что мы погибаем без наших машин и приборов. Черт возьми, иногда мне хочется взять бластер и напомнить о себе. И не думай об этом, сурово предупредил капитан. Спасательные шлюпки день за днем сновали между равниной и вторым космолетом, находящимся где-то в черном облаке. Значительная часть работы проходила вблизи огромного разлома в фюзеляже. Но издалека было трудно оценить истинный размер поломки, поскольку трещину все время заслоняло то одно, то другое золотое яйцо. Наконец, Чейну удалось рассмотреть, что в этом месте физюляжа крии соорудили нечто вроде переходного кессона из прозрачного материала. В его торце находился узкий проход для входа и выхода пришельцев. Однажды из многочисленных трещин и разломов в тиноническом корпусе корабля хлынул свет. Чейна повесил об этом по интеркому капитана. Тот немедленно пришел на обзорную палубу. Похоже, они восстановили силовую установку корабля, сказал он, или включили какие-нибудь переносные генераторы. Много бы я дал за то, чтобы узнать, как они закрывают их от нейтрализующего поля. Теперь работа у них пойдет с упора, вздохнул Чейн. Он почему-то вспомнил о ящиках с драгоценными камнями. Пришельцы вряд ли оставят на борту корабля хоть что-либо ценное. Вскоре одна из очередных спасательных шлюпок приблизилась к тоннелю, Тот внезапно засиял мерцающим светом. Через его прозрачные стены было видно, как в воздухе поплыли ящики с образцами. «Нечто вроде транспортного канала», — с восхищением сказал Делула. «Он делает предметы невесомыми и создает постоянную движущую силу». «Я думаю, они установили в корабле генератор гравитационного поля». «И... только лекции мне сейчас не хватает», — застонал Чейн. «Вы понимаете, что от нас уплывают бесценные сокровища». «Зачем этим парням столько богатств?» — воскликнул Чейн. «Они же будут всего лишь изучать их». «По-твоему, это чистейшей воды кощунства?» — усмехнулся Дилула. «О чем это вы толкуете?» — спросил Боллард, входя на палубу. «Ого! Эти крии даром времени не теряют». «Наш молодой друг Чейн переживает, что ничего не прилипнет к его пальчикам». «Нашел о чем думать», — возмутился Боллард меня волнует другое что эти крии будут делать когда завершат погрузку ответ на этот вопрос стал ясен через два дня свет в кессоне погас и очередное золотое яйцо смыло в небо на его место встала еще одна спасательная шлюпка но она была последней из потемневшего корабля вышли несколько криев и не спеша вошли в раскрытый люк один из них пометил и пошел в сторону космолета землян Не дойдя до него полсотни метров, он внезапно остановился и поднял руку ветвь, указывая на небо. На этом контакт с иным разумом и закончился. Крип повернулся и пошел к шлюпке. Через минуту она взмыла в воздух и растворилась в черном облаке. «Не очень-то многословен этот парень», — воршливо начал Бладилула и замолчал. В обзорной палубе внезапно вспыхнул свет. Генераторы наконец-то заработали. Капитан тут же вскочил на ноги. От его былой апатии не остался следа. «Этот Крий сказал лучшую речь, которую я когда-либо слышал в жизни», — заорал он, обнимая улыбающегося Чейна. «Он приказал нам убираться. Грех его ослушаться». Он подбежал к интеркому и крикнул. «Внимание экипажу! Объявляю трехминутную предстартовую готовность. Всем пассажирам занять места в каютах. Учтите, я стартую так, что и черту тошно станет». Ровно через три минуты Космолет взлетел по наклонной траектории, уводящей их от скалистой гряды и от лазеров в холландцы. Выйдя за пределы атмосферы, корабль по приказу капитана вышел на стационарную орбиту, зависнув на огромной высоте над среди песков кораблем Криев. «Джон, что ты задумал?» — возмущенно спросил Боллард, заходя в пилотский отсек. «Неужели ты еще не насмотрелся на эту чертову планету? В любой момент крейсеры могут взлететь и тогда...» «Рутлец! включи видеокамеры нижней полусферы!» Вместо ответа сказал капитан, наклонившись к интеркому. «Я думаю, сейчас произойдет кое-что любопытное. И хотел бы сохранить пленку об этом на добрую память». Он нажал несколько кнопок на пульте управления, и на обзорном экране появилось изображение, переданное с видеокамер. Оно было мутным, так что нельзя было разглядеть никаких деталей. «Слишком много пыли». «Мы подняли при старте», — послышался в интеркоме голос Рутледжи. «Сейчас я подключу аж фильтры». Вскоре картинка на экране прояснилась. Они вновь увидели полуразрушенный корабль пришельцев, гряду скал и стоявшие за ней два фхолландских крейсера. По сравнению с ними, они казались лишь детскими игрушками. «Вы думаете, что Крии уничтожил свой корабль?» — спросил Чень. «Почему бы и нет?»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 Удивленно спросил Чейн, переглянувшись с Боллардом. «А кто же еще? Не пришельцы же с другой галактики?» С невинным видом спросил капитан. «Нас наняли для того, чтобы мы обнаружили секретную базу в Холлы со сверхоружием и уничтожили его. Это мы и сделали. Слава, слава землянам! А теперь пора возвращаться, а то мы смущаем этих ребят с крейсером своим нескромными взглядами». Он положил руки на пульт управления, и вскоре космолет вышел в открытый космос. По дороге он прошел вблизи от темного облака, которое висело над ними так много дней. Чейн, как и все остальные, прилип в этот момент к иллюминаторам. Ему показалось, что он сумел разглядеть в центре облака вытянутое плотное тело космолета. Скоро корабль Криев уйдет к далеким неизвестным звездным островам. Крии не очень-то эмоциональный. Тихо сказал капитан, провожая взглядом черное облака Но бог свидетель. В них больше человечности, чем во многих людях. И все, даже Чейн, согласились с этим. Корабль наемников направился к ближайшему краю туманности, чтобы там спокойно и безопасно уйти в подпространство. В ожидании этого все, свободные от вахты, решили устроить праздничную вечеринку. И Дилула не стал возражать. Но банкет не удался. Все оказались слишком усталыми, эмоционально опустошенными. И пиршество быстро завяло. Не допив бокала с вином, наемники постепенно разошлись по своим местам. В кают-компании остались лишь Чейн, не растерявший остатков своей бодрости, и Делула. Они пропустили еще по стаканчику другому, а затем капитан, устало откинувшись на спинку кресла, сказал. «Когда мы прибудем на Харал, тебе, сынок, лучше не высовываться из корабля и носа». Чейн ухмыльнулся. «Мне не надо напоминать об этом, капитан. Я сыт Харальским гостеприимством по горло».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 Нас наняли для определенной работы, а она так или иначе и выполнена. Мы славно потрудились. Побывали в бою. Чего еще надо? Лучше скажи, сынок, что ты будешь делать со своей долей? Чин пожал плечами. Я не думал об этом. Обычно мы, в арганце, не занимаемся купли продажей а используем захваченные вещи по назначению. Хм, дурная привычка, особенно для человека, который собирается стать наемником. Кстати, а ты хотел бы этого?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 Когда я представляю, что по улицам наших городов будет разгуливать такой волк в овечьей шкуре, знаешь, сынок, сначала стоило бы укоротить твои когти. Чейна слепительно улыбнулся и подружески протянул руку капитану. Ну что ж, попробуй, папаша».